Глава шестая. Искатель руки. Кивнув многозначительно на захлопнувшуюся дверь, леди Ланди доверительно шепнула сэру Патрику. «Смотрите, мисс Сильвестер только что выпустила кого-то отсюда». Сэр Патрик нарочито глянул в другую сторону и, оставаясь образцом учтивости, ничего не заметил. Леди Ланди важно вплыла в беседку. Каждая черточка ее лица выражала ненависть к гувернантке вкупе с подозрительностью, а тон голоса ее свидетельствовал, что она не верит в ее недомогание. «Позвольте вас спросить, мисс Сильвестр, отпустил ли вас ваш недуг?» «Мне все еще не здоровится, леди Ланди». «Прошу прощения, мне все еще не здоровится. Однако я вижу вы на ногах». Когда мне не здоровится, судьба не столь милостива ко мне. Я вынуждена бываю лечь в постель. Пожалуй, я так и сделаю. Если вы позволите мне удалиться, я пойду и лягу». Анна не могла больше произнести ни слова. Разговор с Джеффри отнял у нее силы, оскорбительное равнодушие мужчины стоило злобной придирчивости женщины. Еще мгновение, и Анна бы разрыдалась. Не дождавшись ответа, не сказав больше ни слова, Анна почти выбежала из беседки. Великолепные глаза леди Ланди широко раскрылись, в них загорелся ослепительный огонь. И эти глаза леди Ланди устремила на сэра Патрика, который стоял подле, опершись на свою знаменитую трость и, глядя в сторону площадки, являя своим видом воплощенную невинность. «Вы, конечно, помните, сэр Патрик, что я вам говорила о поведении мисс Сильвестр. Так позвольте вас спросить, не кажется ли вам ее поведение вопиющим?» Почтенный джентльмен нажал пружинку в набалдашнике своей удивительной трости. «Никакое поведение представительниц прекрасного пола не кажется мне вопиющим», ответил он в учтивой манере старого времени. Он поклонился, отправил в ноздрю добрую понюшку. Довольный собой, стряхнул изящным движением крошки табака с большого и указательного пальца и опять стал смотреть в сторону площадки. Очевидно, его очень увлекла эта забава его юных друзей. Но леди Ланди была серьезным противником. Она вознамерилась настроить своего деверя на менее легкомысленный лад, и она добьется своего... Не успела она, однако, раскрыть рта для очередного натиска. На ступеньках появились Арнольд и Бланш. «Когда начнутся танцы?» — с интересом спросил сэр Патрик. «Я как раз хочу спросить об этом матушку», — ответила Бланш. «Она здесь со мной Ей лучше?» Леди Ланди выдвинулась вперед и, перехватив инициативу у сэра Патрика, сама взялась отвечать на вопросы Бланш. Мисс Сильвестер удалилась к себе. Мисс Сильвестр утверждает, что ей не здоровится. «Вы обратили внимание, сэр Патрик, невоспитанные особы, стоит им заболеть, тут же забывают о приличии». Ясное личико-бланш залилось румянцем. «Вы можете считать Анну невоспитанной особой, но знайте, в этом вы одиноки. Я уверена, мой дядюшка другого мнения». Интерес сэра Патрика к первой кадрили достиг такого накала, что на него было больно смотреть. «Пожалуйста, умоляю вас, дорогая, ответьте, когда будут танцы!» — возопил он. «Чем раньше, тем лучше», — ответила леди Ланди. «Иначе мы с Бланш поссоримся из-за мисс Сильвестр». Бланш взглянула на дядюшку. «Пора начинать, не теряйте времени!» — пылко воскликнул сэр Патрик, указывая палкой на дом. «Разумеется, дядюшка, если вам так угодно». Еще раз поддев леди Ланди, Бланш поспешила из беседки. Арнольд, до сих пор молча ожидавший на нижней ступеньке, умоляюще глянул на сэра Патрика. Поезд, с которым он должен ехать в свое новое имение, отходил меньше, чем через час, а он все еще не представился опекуну Бланш в роли искателя ее руки». Глухота сэра Патрика ко всем притязаниям на него, как на главу семьи, и тех, кто любит, и тех, кто питает ненависть, оставалась непроницаема. Вот он стоит в беседке, опершись на свою палку из слоновой кости, мурлыча старинную шотландскую песенку. Рядом леди Ланди, полная решимости не выпускать его из своих цепких рук, покуда он не станет видеть гувернантку ее глазами, судить о ней по ее меркам. Не замечая мнущегося нетерпеливо Арнольда, не слыша шотландской песенки, леди Ланди уверенно повела наступление на Девере. Ее враги говорили, видно, не зря сэр Томас умер четыре месяца спустя после свадьбы. Да, наши враги иногда попадают в точку. «Почитаю своим долгом еще раз напомнить вам, сэр Патрик» произнесла назидательно почтенная леди. «У меня есть веские основания думать, что мисс Сильвестр — неподходящая компания для бланш. Она плачет, запершись у себя в комнате, ходит туда-сюда, когда надо спать, сама относит на почту свои письма и только что была непозволительно груба со мной. Что-то за всем этим кроется». Я должна принять меры, и порядок требует, чтобы вы, как глава семьи, одобрили мои действия. «Считайте, леди Ланди, что я отрекся от своего положения главы семьи в вашу пользу», — пошутил почтенный джентльмен. «Сэр Патрик, прошу вас учесть, что я говорю с вами вполне серьезно и ожидаю от вас такого же серьезного отношения». «Дорогая леди Ланди...» «Просите у меня что угодно, я все для вас сделаю. Но только не это. С тех пор, как я расстался с адвокатской практикой, я ни к чему больше не отношусь серьезно. В мои лета...» Сэр Патрик перешел к обобщениям. «Серьезно относятся только к пищеварению. Скажу вместе с философом, жизнь — фарс для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует». Сэр Патрик взял руку невестки и поцеловал ее. «Дорогая леди Ланди, зачем чувствовать?» Леди Ланди, которая никогда в жизни не чувствовала, на этот раз решила со свойственным ей злонравием почувствовать. Она оскорбилась и не прятала этого. «Когда с вами еще раз заговорят о поведении мисс Сильвестр, вам придется забыть свои шуточки». Укоризненно проговорила она. «Помяните мое слово!» И леди Ланди с достоинством удалилась, наконец-то оставив опекуна-бланш одного к вящему удовольствию Арнольда. Лучшие возможности для разговора трудно было представить. Гости все удалились в дом. С площадки не доносилось больше ни одного голоса. Арнольд поднялся в беседку. Сэр Патрик, немало не обеспокоенный грозным предупреждением леди Ланди, сел в кресло и, не замечая юного друга, задал себе вопрос, подводящий итог многолетним наблюдениям за действиями и поступками прекрасного пола. «Случалось ли когда-нибудь за всю историю человечества, чтобы две ссорящиеся женщины не попытались втянуть в свою ссору мужчин?» И сам же ответил «Пусть-ка попробуют втянуть меня» дудки. Арнольд тем временем сделал вперед один робкий шаг. «Надеюсь, я не помешаю вам, сэр Патрик», — вежливо заявил он о своем присутствии. «Помешаете? Разумеется, нет. Господи, помилуй, какой у вас серьезный вид. Может, и вы собираетесь обратиться ко мне, как к главе семейства?» «Именно это Арнольд и собирался сделать». Но ясно, как божий день, если он сейчас признается в этом, сэр Патрик по какой-то непонятной причине откажется его слушать. Поэтому Арнольд ответил весьма уклончиво. «Я просил вашего позволения, сэр, посоветоваться с вами с глазу на глаз, и вы любезно согласились уделить мне минутку до моего отъезда». «Ах да, как же помню. Мы тогда были заняты очень важным делом, играли в крокет». И трудно сказать, кто из нас был менее ловок. Ну да это пустое. А что до обещанной вам минутки, я к вашим услугам. Только об одном молю. Не обращайтесь ко мне, как к главе семейства. Леди Ланди приняла мое отречение. Сар Патрик говорил, как всегда. Не то в шутку, не то всерьез. В уголках губ играла ироническая усмешка, и Арнольд совсем потерялся возможно ли просить руки бланш минуя вопрос о главе семейства и уберечься от стрел ехидного старика и тут арнольд совершил первую оплошность выказал колебание. не торопитесь ободрил его сэр патрик соберитесь с мыслями я подожду арнольд стал собираться с мыслями и допустил вторую оплошность Он решил продвигаться вперед с величайшей осмотрительностью, что с таким человеком, как сэр Патрик, да еще советуясь о женитьбе, было чистым безумием. Все равно, что мышь вздумала бы перехитрить кошку. «Вы очень любезны, сэр, что позволили мне воспользоваться сокровищницей вашего опыта», — начал он. «Я так нуждаюсь в вашем совете». Острые глазки Сара Патрика следили за действиями Арнольда со злорадным удовольствием. «Ему нужен мой совет. Как бы не так. Этому лгунишке нужна моя племянница». Арнольд сел в кресло, чувствуя на себе взгляд Сара Патрика. У него родилось подозрение, небеспочвенное отнюдь, что ему придется немало выстрадать, прежде чем он встанет с этого кресла. «Я, знаете ли, еще совсем молод», — продолжал он, ерзая в кресле. «И я только начинаю жить...» «Что такое с вашим креслом?» — перебил его сэр Патрик. «Начинать жить надо с удобством. Возьмите другое кресло». «С креслом все в порядке, сэр. Не могли бы вы...» «Не могу ли я немножко подержать ваше кресло? С удовольствием». И «Я хотел сказать, не могли бы вы дать мне совет...» «Друг мой, я жажду дать вам совет. Но все-таки что происходит с вашим креслом? Не упрямьтесь, сядьте в другое». «Пожалуйста, не думайте о кресле, сэр Патрик. Я сбиваюсь из-за него смысле. Мне бы хотелось... Короче говоря, видите ли, вопрос этот очень странный. Ничего не могу сказать, пока не узнаю, в чем он состоит». Впрочем, если вы настаиваете, ради порядка возьмем на заметку. Вопрос, говорите, очень странный или, выражаясь сильнее, самый удивительный, поразительный, какого еще не бывало от сотворения мира? — Да, да, именно, — воскликнул несчастный Арнольд, — я хочу жениться. — Помилуйте, — возразил сэр Патрик. — Но ведь это не вопрос, а утверждение. Вы говорите, я хочу жениться, я вам отвечаю, ради бога, и дело с концом. У Арнольда голова пошла кругом. — Так вы советуете мне жениться? — спросил он с самым жалким видом. — Я именно это и хотел спросить. — Значит, это и есть цель нашей беседы? Вы хотели узнать, посоветую ли я вам жениться? Поймав мышонка, кошка на секунду отпустила его. Пусть бедняжка еще немного подышит. В манерах сэра Патрика исчезли малейшие признаки нетерпения, которые были до того слегка заметны. Теперь они стали непринужденными, располагающими к доверию. Он дотронулся до набалдашника и щедро наградил себя понюшкой табака. «Советую ли я жениться?» — повторил сэр Патрик. — Ну, это как отвечать, мистер Арнольд? Можно ответить коротко, а можно и подлиннее. Я предпочитаю короткий ответ. А вы как? — Я тоже, сэр Патрик. — Прекрасно. Можно мне тоже начать с вопроса касательно вашей прошлой жизни. — Конечно. — Еще раз прекрасно. Когда вы служили на торговом судне, случалось ли вам запасаться провиантом на берегу? Арнольд вытаращил глаза. «Если и существовала связь между вопросом его и сэра Патрика, то он ее хоть убей не видел». «И не один раз, сэр Патрик», — ответил он с нескрываемым изумлением. «Умерьте свое изумление», — продолжал сэр Патрик. «Я сейчас поясню свою мысль. Что бы вы подумали, обнаружив, что купили у бокалейщика подмоченный сахар» то подумал бы, озадаченно переспросил Арнольд, подумал бы, что сахар подмочен. «В таком случае женитесь! Женитесь без колебаний!» — воскликнул сэр Патрик. «Вы один из тех редких людей, кто может решиться на столь рискованный шаг с надеждой на успех!» Этот неожиданный вывод окончательно сбил с толку Арнольда. Он не мог угнаться за молниеносной скоростью мысли своего почтенного друга и только таращил на него глаза. «Вы не поняли меня?» — спросил сэр Патрик. «Не имею представления, какая может быть связь между подмоченным сахаром и тем делом, о котором я спрашиваю вашего совета. Неужели?» «Не малейшего. Тогда придется вам объяснить», — произнес сэр Патрик, и уселся поудобнее, скрестив ноги, готовый к длинному слову «Вот вы покупаете в чайной лавке подмоченный сахар и спокойно принимаете этот факт. Но ведь это не просто подмоченный сахар. Это чье-то злостное мошенничество. Однако вы закрываете на это глаза и покорно употребляете никуда негодный сахар с разными видами пищи. Вы и ваш сахар...» таким образом мирно сосуществуете. Вам пока все ясно? — Да, Арнольду, пребывающему в потемках, все пока было ясно. — Отлично, — продолжал сэр Патрик, — теперь вообразите себе, что вы идете на ярмарку невест и приобретаете жену. Вы выбрали ее, ну, хотя бы потому, что у нее чудесные белокурые локоны, восхитительный цвет лица, она в меру высока и тело, словом, верх совершенства. Вы выдворяете ее к себе в дом, и повторяется та же история с подмоченным сахаром. Ваша жена явно подмоченный товар». Ее чудесные белокурые локоны — действие краски, ее восхитительный цвет лица — рисовая пудра, пышнотелость форм, ухищрение портнихи, росту прибавлено за счет высочайших каблуков. Закройте на все это глаза и отнеситесь к этой грубой подделке, как вы отнеслись к подмоченному сахару. И я вам опять повторю — «Вы один из тех редких людей, кто может решиться на столь рискованный шаг, рассчитывая на успех». С этими словами сэр Патрик опять поставил ноги одну к другой и хитро взглянул на Арнольда. Арнольд наконец-то уразумел аллегорию почтенного джентльмена. Он бросил всякие попытки ходить вокруг да около и, будь что будет, напрямик повел речь о его племяннице. «Все это, может, и верно, если говорить вообще». Но есть одна юная леди, ваша родственница. К ней эти слова не имеют абсолютно никакого отношения». Наконец-то Арнольд подобрался к сути. Сэр Патрик, одобрив его храбрость, протянул ему руку помощи, еще раз оправдав непредсказуемость своего характера. «Этот феномен в юбке моя племянница?» — спросил он. «Да, сэр Патрик. Позвольте вас спросить». «Откуда вам известно, что моя племянница — неподмоченный товар, в отличие от прочих?» Закипевшая в душе Арнольда возмущение окончательно развязало его язык. Он выпалил три слова, значение которых не выразить в трех самых толстых томах любой библиотеки. «Я люблю ее!» Сэр Патрик откинулся в кресле, с удовольствием вытянув ноги. В жизни не слыхал более убедительного объяснения. «Но «Ну, я говорю серьезно, сэр!» — горячо проговорил Арнольд, которому уже море было по колено. «Испытайте меня! Хоть чем испытайте!» «Нет, ничего легче», — ответил сэр Патрик. В глазах его плясали веселые искорки, в уголках губ пряталась усмешка. «У моей племянницы дивный цвет лица. Вы верите в естественность ее румянца?» «У нас над головой дивной красоты небо. Я верю в небо, сэр». «Верите? Вы, верно, никогда не попадали под дождь. У моей племянницы роскошные волосы. Вы верите, что это природное украшение? Ни у одной женщины в мире нет таких роскошных волос». «Мой дорогой Арнольд, вы просто недооцениваете искусство нынешних царюльников. Только взгляните на витрины». Будете в Лондоне, обратите на них внимание, очень вам советую. А теперь скажите, что вы думаете о фигуре моей племянницы. Господи, какое может быть сомнение, только слепой не видит, что у Бланш самая очаровательная на свете фигурка. Мой дорогой, разумеется. Самая очаровательная на свете фигурка — вещь самая, что не на есть обыкновенная». У нас в гостях сегодня не менее сорока прекрасных дам. У каждой очаровательная фигурка. Цена их разная. Если уж слишком соблазнительно, держу пари прямо из Парижа. Что это вы так смотрите на меня? Спросив вас о фигуре моей племянницы, я только хотел узнать, что в ней от природы, а что от портнихи. Я, заметьте, не знаю этого. А вы? Готов биться об заклад все. «От портнихи? От природы!» Сэр Патрик поднялся с кресла. Насмешливый дух в нем, наконец, унялся. «Будь у меня сын», — подумал он, — «я бы непременно послал его в море». Он взял Арнольда за руку, что предвещало конец его мучениям. «Если я вообще могу говорить серьезно», — начал он, «то сейчас у нас пойдет серьезный разговор» я не сомневаюсь в искренности ваших чувств все что мне известно о вас свидетельствует в вашу пользу по рождению и положению в обществе лучшего бланши пожелать нельзя заручитесь согласием бланш моим вы располагаете арнольд пытался было рассыпаться в благодарностях сэр патрик отмахнувшись продолжал и запомните на будущее Если когда-нибудь еще обратитесь ко мне, не ходите вокруг да около, говорите прямо. Не морочьте мне голову, и я не буду морочить вас. Ну, с этим покончено. А теперь вернемся к вашей поездке. Вы ведь едете посмотреть свое имение. Собственность, дорогой Арнольд, возлагает на нас обязанности, равно как дает определенные права пренебрегая обязанностями, очень скоро лишаешься и прав. Мне теперь ваши интересы не безразличны, и я буду следить, чтобы вы не пренебрегали своими обязанностями. Вы едете сегодня вечером, это решено. Распоряжение отданы? — Да, сэр Патрик, леди Ланди любезно велела заложить двуколку, чтобы я успел на ближайший поезд. — Когда вы готовы ехать? Арнольд взглянул на часы. «Через четверть часа?» «Прекрасно. Смотрите, не опоздайте. Куда это вы ринулись? У вас еще уйма времени проститься с бланш. Мне показалось, вы не горите желанием поехать в свое имение». «Я не горю желанием оставить бланш, сэр, если уж говорить на чистоту. Не думайте пока о ней. Делу время, потехи час. Я слыхал, вы владелец одного из самых красивых особняков в этой части Шотландии». «Надолго вы едете?» Я условился, сэр, как я уже сказал, вернуться у Уинди Гейтс послезавтра. «Что? Вас ждут дворцовые покои, а вы думаете побыть там всего один день?» «Не останусь ни днем дольше. Управляющий в мою честь дает арендаторам обед, и я должен на нем быть. Больше ничто меня там не задержит. Управляющий обещал мне это в последнем письме». — Ну, если управляющий обещал, о чем тогда говорить? — Не уговаривайте меня помедлить с возвращением Уинди Гейтс. — Ради бога, не уговаривайте, сэр Патрик. Я обещаю жить у себя в имении, но только вместе с Бланш. Если вы не возражаете, я сейчас же пойду и скажу ей, что мой дом принадлежит ей так же, как мне. — Полегче, полегче. Бланш еще вам не жена. — Так ведь дело уже улажено, сэр. — И ничто не может ему помешать. Только Арнольд сказал эти слова. На залитую солнцем ступеньку упала из-за угла беседки чья-то тень. Она тотчас материализовалась. Это был грум в платье для верховой езды. Он явно заблудился в парке. Увидев в беседке двух джентльменов, он остановился и просительно приложил руку к шляпе. — Что вам здесь надобно? — спросил сэр Патрик. «Прошу прощения, сэр, меня послал в Гейтс, мой хозяин». «Кто ваш хозяин?» «Достопочтенный мистер Деламейн, сэр». «Вы хотите сказать мистер Джеффри Деламейн?» «Нет, сэр, мистер Джулиус, брат мистера Джеффри. Я прискакал из дома, сэр, с письмом моего хозяина мистеру Джеффри». «И вы не можете найти его?» — Мне сказали поискать его где-нибудь в парке, сэр, но я здесь первый раз и понятия не имею, где его искать. Он замолчал и, вынув из кармана визитную карточку, прибавил. Мой хозяин сказал, что дело очень важное, и я должен вручить мистеру Джеффри эту карточку немедленно. Не будете ли вы так любезны, джентльмены, сказать мне, где сейчас мистер Джеффри? — Я его не видел, а вы... — Арнольд повернулся к сэру Патрику. — Не видел, но чую отвечал сэр Патрик. «Все это время, что мы в беседке. В воздухе отвратительно пахнет табаком, что означает, к моему вязчему неудовольствию, близкое присутствие вашего друга, мистера Деламейна». Арнольд рассмеялся и вышел из беседки. «Если вы правы, сэр Патрик, мы его сей же миг найдем». Он огляделся кругом и крикнул. «Джеффри!» «Что?» — послышалось из-за кустов роз тебя ищут, иди сюда. Из-за беседки появился Джеффри. Он вяло передвигал ноги, попыхивая трубкой, сунув руки в карманы. «Кто меня ищет? Грум с посланием от брата». Эти слова точно громом поразили достопочтенного Джеффри. Куда девалась расслабленная лень? Он быстрыми шагами устремился в беседку, не успел Грум раскрыть рта, Джеффри обрушился на него. «Черт побери, красолова опять хуже!» Лицо его исказилась гневом и отчаянием. Сэр Патрик с Арнольдом глядели на атлетическое чудо в немом изумлении. «Лучшая лошадь в конюшне моего брата!» — кричал Джеффри, захлебываясь. «Я оставил конюху письменное наставление! Я на три дня расписал, как и чем его лечить! Я сам пустил ему кровь!» Голос его задрожал от нахлынувших чувств. «Я сам пустил ему вчера кровь!» «Прошу прощения, сэр!» — начал было гром. «Очень мне нужно твое прощение, идолы! Негодяи! Где твоя лошадь? Я немедленно возвращаюсь! Клянусь, Юпитером конюху не поздоровится! Обломаю палку об этот мешок с костями! Где твоя лошадь?» «Выслушайте, будьте так любезны, сэр! С крысоловом все в порядке!» «В порядке? Тогда что же не в порядке, черт побери?» «Вам письмо, сэр!» «О чем письмо?» «О милорде, сэр! В вашем отце!» «О моем отце?» Джеффри вынул платок и отер им лоб со вздохом глубокого облегчения. «Я было, подумал, крысолову хуже», — улыбнулся он, взглянув на Арнольда. Сунул опять трубку в рот и запыхтел, раздувая едва теплившийся огонек. «Так что там?» — спросил он, когда трубка исправно задымила, а голос обрел обычную невозмутимость. «Что с отцом?» «Телеграмма из Лондона?» плохие новости, сэр». Грум протянул визитную карточку своего хозяина, исписанную с одной стороны. Джеффри прочитал следующие слова, выведенные рукой брата. «Пишу на карточке, времени в обрез. Отец тяжело болен, послали за его поверенным. Поедешь со мной в Лондон с первым поездом. Встретимся на пересадке». Не сказав ни слова присутствующим, молча взиравшим на него, Джеффри поглядел на часы. Анна велела подождать полчаса. Если за это время она не даст о себе знать, значит, она покинула Уинди Гейтс. Указанный срок истек, от нее никаких известий. Стало быть, побег удался, и Анна Сильвестр спешит сейчас к вожделенной цели — глухой гостинице, затерянной в горах.